3. Размышления о мудром человеке. В молодости Марк Аврелий был гневлив. Часто ему с трудом удавалось сдержать себя. Позднее он благодарил богов за то, что мог вовремя остановиться и не наделать глупостей. Он видел, насколько разрушителен был гнев Адриана. Известно, что во время одного из таких приступов ярости император к ужасу очевидцев выколол металлическим пером глаз рабу. Придя в себя, Адриан начал извиняться и спросил беднягу, может ли он для него что-то сделать, чтобы исправить ситуацию. "Мне нужен только мой глаз", ответил искалеченный раб. В отличие от Адриана, его преемник Антонин был известен своим мягким и ровным нравом. В своей первой книге размышлений Марк рассуждает о добродетелях своего приемного отца, называя себя учеником Антонина. При этом он не упоминает добродетелей, перенятых от Адриана. Марк однозначно видел в Антонине пример идеального правителя, такого, каким он сам хотел стать. И в самом деле, спустя 10 лет после смерти Антонина, Марк продолжал усердно следовать его примеру. Стойки объясняли Марку, что гнев это всего лишь несдержанность характера, кратковременные вспышки безумия, темпа, и их последствия часто бывают непоправимыми, как в случае с глазом раба Они также учили его психологическим приёмам и давали инструментарий для тренировки самообладания и сдерживания агрессивных чувств. Вне всякого сомнения, Марк хотел походить на скромного и мирного Антонина, а не на высокомерного и неуравновешенного Адриана. Но в достижении этих добродетелей ему требовалась помощь. Как ни странно, он выражает признательность человеку, который чаще всего провоцировал его приступы гнева. тем самым уча их сдерживать. Стоик-наставник Марка Юний Рустик часто приводил его в ярость, но при этом объяснял ему, как вернуть себе нормальное расположение духа. Далее мы увидим, что стоики владели множеством техник управления гневом. Например, они советовали подождать, пока наши чувства не улягутся сами собой, и затем спокойно подумать, как повел бы себя мудрый человек в данной ситуации. Рустик также учил Марка, как примириться с другими людьми, когда те готовы исправить свое поведение. Наверное, именно так вел себя Рустик, когда понимал, что Марк злится, тем самым подавая пример поведения в соответствии с правилами хорошего тона. Марк наблюдал и перенимал эту манеру. Если Антонин профессионально читал лекции по философии, Рустик, будучи тоже экспертом по стоицизму, скорее действовал больше как ментор или личный наставник. Рустик был государственным деятелем консульского ранга в Риме и старше Марка примерно на 20 лет. Как оказалось, он был внуком известного стойка Арулена Рустика, друга и последователя Тразея, лидера стоической оппозиции, политического героя Эпиктета и его учеников. Сам Рустик был высокоуважаемым человеком как в личной, так и в общественной жизни. Кроме того, он был невероятно предан Марку. В своих личных письмах Фронтон, используя гиперболу, говорит, что Рустик с радостью положит и пожертвует свою жизнь ради спасения одного мизинца Марка. Вне всякого сомнения, Марк, став учеником Рустика, преклонялся перед ним и был предан ему многие годы даже после того, как стал императором. Например, существовал такой обычай при имперском дворе, когда император приветствовал своего префекта притория поцелуем в губы. Марк нарушал эту традицию и при встрече всегда первым целовал Рустика, словно своего родного брата, а потом только префекта. Этим жестом он давал понять всем, что этот философ занимал особое положение при дворе. И если Антонин был для Марка ролевой моделью императора, Рустик несомненно являлся примером философа-стоика, которому он хотел следовать. При любом удобном случае Марк называл философию своей матерью. а имперский двор всего лишь мачехой. Вне всякого сомнения, Рустик был центральной фигурой в развитии Марка как философа. Вместе с тем Марк дает ясно понять, что самыми важными событиями в их отношениях были моменты, когда его наставник дарил ему записи лекций Эпиктета из личной библиотеки. Скорее всего, имеются в виду беседы, записанные Арианом, которые он неоднократно упоминает в собственных размышлениях. Как известно, Ориан был учеником Эпиктета, записавшим 8 томов его философских размышлений, из которых до наших дней дошли только четыре, а также краткий сборник афоризмов Эпиктета под названием Руководство или Энкирион. Ориан сам по себе был очень плодотворным писателем, а также искусным военачальником и государственным деятелем. Адриан назначил его сенатором, а затем консул суффектом В 131 году нашей эры Позднее Ариан в течение шести лет служил губернатором Кападокии, одной из наиболее важных провинций в империи. Во время правления Антонина он ушел в отставку и поселился в Афинах, где позднее служил главой города, Архан, и умер приблизительно в год начала правления Марка Аврелия. Вполне возможно, что Ариан недостающее звено, связывающее Марка и Рустика с Апиктетом. Ариан был на 10 лет старше Рустика, поэтому они могли лично знать друг друга. И действительно, римский философ IV века Фемистий упоминает их связи друг с другом. Так он говорит, что Адриан, Антонин и Марк старались отвлечь Ариана и Рустика от книг, считая, что им не пристало быть только философами литераторами. Императоры считали, что Ариан и Рустик не имеют права писать о мужестве, когда они Укрывшись в безопасности своих домов и избегая общественной жизни, сочиняют правовые трактаты или размышляют об идеальном миропорядке, воздерживаясь от участия в государственных делах империи. Поэтому им было велено прервать изучение стоической философии и отправиться в палатку военачальника и на трибуну оратора. Фимисти добавляет, что во время службы римскими генералами Ариан и Рустик прошли через Каспийские ворота. Выгнали аланов из Армении и установили границы с иберийцами и албанами. В награду за эти военные достижения оба были назначены консулами. Они совместно управляли Великим Римом и председательствовали в Сенате. Для Марка эти две личности являлись образцами государственных чиновников и военачальников. Они вселили в него веру в то, что он может быть и императором, и философом одновременно. Мы знаем, что Рустик во второй раз был назначен консулом в тот же год, когда Марка провозгласили императором. Он также служил городским префектом с 162 по 168 год нашей эры и был правой рукой Марка в Риме во время первой фазы его правления. Сразу по окончании этого периода Рустик умер, вероятно, став очередной жертвой чумы. Марк попросил сенат воздвигнуть несколько статуй в его честь, как и в случае со своими другими наставниками. Марк хранил статуэтку Рустика в своем личном киоте и приносил жертвы кгданней его памяти. В связи с этим возникает странный вопрос: чем же мог Рустик вызвать такое сильное негодование у будущего императора? Ответ, возможно, кроется в природе их отношений. В размышлениях Марк говорит себе, что при обучении чтению и письму человек не может стать учителем, не побывав сначала учеником. И что это еще более справедливо в отношении искусства жить. Занимаясь философией и стоицизма, ученики черпали мудрость у своих учителей, смотря на них как на ролевые модели, чье поведение они пытались имитировать, и как на менторов, к чьим советам прислушивались. Рустик вне всякого сомнения представлял собой живой пример мудрости и добродетели для Марка. В размышлениях он упоминает, что Рустик был одним из трех наставников, Наряду с Аполлонием Халкидонским и Секстом Харонейским, которые были наглядным примером того, как стоицизм мог быть образом жизни. Он всегда был готов выслушать Марка и указать нужный путь, а также дать совет, как усовершенствовать нравственное качество. И в самом деле, Марк утверждает, что именно Рустик дал ему понять, что он нуждается в нравственном воспитании и психотерапии. Терапия стоиков Этим можно объяснить напряженность в их отношениях. Вне всякого сомнения, Марк любил Рустика как друга и смотрел на него снизу вверх как на учителя, но порой тот его выводил из себя, возможно, потому что частенько указывал на недостатки характера юного Цезаря. Из замечаний Марка, которые мы находим в размышлениях, можно сделать вывод, какие именно черты его характера Рустик подвергал критике. К примеру, философ стоик учил его не задаваться и по возможности одеваться как обычный гражданин, быть усердным и настойчивым в освоении философии, читать внимательно, а не по диагонали и не давать сбить себя с истинного пути излишне красноречивым оратором. Подобным же образом Эпиктет неустанно повторял своим ученикам, что нельзя с легкостью рассуждать о философии, как это делают софисты. Но следует демонстрировать, какие изменения в поступках и характере произошли под ее влиянием. И он приводил грубый пример из жизни. Овца не исторгает из себя траву, чтобы показать, сколько она съела. А тщательно ее переваривает и в результате дает качественное молоко и шерсть. Но самое важное изменение, которое добился Рустик, заключалось в том, что он убедил Марка отказаться от формальной латинской риторики. ожидаемой от римского аристократа в пользу большего погружения в философию стоиков как образ жизни. Так два самых значимых наставника, философ Рустик и ритор Фронтон, неустанно боролись за право влияния на Марка около 10 лет, и в этой борьбе победил Рустик. Ученые датируют это обращение примерно 146 годом нашей эры, когда Марку было 25 лет. В своем письме к Фронтону он признавался что не может сосредоточиться на изучении латинской риторики, что переполнен острой радостью после прочтения книг философа Арестона Хиосского. Большинство ученых считают, что это тот самый Арестон Хиосский, ученик Зенона, который восстал против его учений и стал применять более простую и строгую версию стоицизма, напоминающую кинизм. Возможно, Рустик или один из других его наставников стойков показали эти сочинения Марку Арестон отрицал логику и метафизику как научные дисциплины, утверждая, что философы прежде всего должны изучать этику. Подобным образом рассуждает Марк в своих размышлениях. Марк признался Франтону, что сочинения Арестона причиняют ему боль, потому что указывают ему на то, насколько его характер отошел от добродетели. Ваш ученик часто краснеет и затем начинает злиться на себя, потому что в свои 25 лет Он еще не успел впитать эти прекрасные учения и чистые принципы в свою душу. Юный Цезарь был в смятении. Он был подавлен, зол и лишился аппетита. Кроме того, Марк признается, что завидовал другим людям, вероятно, имея в виду стремление полностью посвятить себя стоицизму и стать похожим на философов, которыми он восхищался. Приблизительно в это время Марк начал отдаляться от софистов вроде Фронтона и Герода Аттика. В чём же заключался процесс наставничества философом-стоиком? Почему он так сильно и глубоко повлиял на Марка? Стоики написали несколько книг, посвященных психотерапии страстей, включая книгу Терапия, написанную третьим главой школы Хрисипом. К сожалению, ни одна из этих книг до нас не дошла, однако сохранился трактат о диагностике и лечении заблуждений души, написанный знаменитым врачом Марком Галеном. Он был человеком с энциклопедическими знаниями и эклектическим вкусом в философии, которую начал изучать под руководством стойка ученика Филопатора, и часто цитируя Зенона. Черпал знания именно из ранней стоической философии для самостоятельной диагностики и исцеления нездоровых страстей. Это может дать нам ключ к разгадке природы стоической терапии, которую Марк прошел со своим наставником Рустиком. Еще в молодости Гален задавался вопросом: почему так популярна максима Дельфийского оракула: познай самого себя? Разве люди и так не знают себя? Со временем он понял, что только исключительно мудрые люди доподлинно знают себя. Остальные же, по наблюдению Галена, склонны попадать в ловушку собственных заблуждений, полагая, что у них нет недостатков или что их недостатки незначительны и редки. И в самом деле, Те, кто полагает, что у них меньше всего недостатков, очень часто изобилуют ими в глазах других. Это можно проиллюстрировать басней Эзопа, в которой автор говорит, что на каждом человеке есть два мешка: один спереди, другой сзади. Оба полны людскими недостатками: задний самого носящего, передний чужими. От того люди своих грехов и не видят, а чужие как на ладони. Эти слова перекликаются с известным выражением из Нового Завета: Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5. По словам Галена, очень хорошо это объяснял Платон, говоря, что любовь слепа. Также и мы в некотором смысле любим больше всего себя и поэтому слепы к собственным недостаткам. Поэтому большинство людей стремятся к обретению осознанности, необходимой для улучшения нашей жизни. Для решения этой проблемы Гален предлагает найти подходящего наставника, чьей мудрости и опыту мы можем полностью довериться. Любой может определить, когда кому-то медведь на ухо наступил, но только эксперт заметит незначительные огрехи в исполнении той или иной песни. Аналогичным образом необходимо обладать нравственной мудростью, чтобы заметить мелкие недостатки в чьем то характере. Мы все знаем, что когда человек злится, Его лицо краснеет, и он начинает кричать. Но только истинный специалист в области человеческой природы заметит первые признаки гнева, возможно, даже до того, как люди сами это обнаружат. Поэтому мы должны сделать над собой усилие, чтобы обрести друга, который старше и мудрее, человека, известного своей прямотой и честностью, которому удалось обуздать страсти, с которыми мы боремся, который сможет выявить наши пороки и сказать нам откровенно. В чём мы заблуждаемся? То, о чем говорит Гален, очень похоже на отношения современного психотерапевта или консультанта со своим клиентом. Но есть более удачное сравнение. Это наставничество или поддержка зависимых людей, наркоманов и алкоголиков, борющихся со своей зависимостью теми, кто успешно преодолевает такую зависимость. Помощь более опытного партнера, согласно Синеке. Конечно, найти подходящего наставника не такое легкое дело. Марк писал, что любой человек, желающий достичь мудрости посредством стоицизма, в первую очередь постарается воспитать себя и будет искать помощи у людей, имеющих такие же ценности. Таким человеком был для Марка Юний Рустик. Мы должны спросить этого человека, замечает ли он в нас какие-либо нездоровые страсти, говорит Гален, но предварительно заверить его в том, что мы не будем обижаться, услышав нелицеприятную правду. Гален также объясняет, что неофит, новый сторонник какого-нибудь учения, непременно должен почувствовать, что некоторые наблюдения его наставника несправедливы, но он должен научиться слушать терпеливо и без раздражения принимать плохие вести. Из слов Марка ясно, что поначалу это было довольно сложно, но Рустик прославился как мастер сглаживать острые углы. У Марка был еще один наставник стоек, которого звали Циннакату. Но мы знаем о нем очень мало. Марк видел, что Катул прислушивается к замечаниям своих друзей по поводу его характера. Даже если они были несправедливы к нему, он старался исправиться, чтобы не потерять их расположение. Поэтому как Рустик, так и Катул подавали своим поведением пример того, как мудрый человек должен относиться к критике друзей. Вне всякого сомнения, стойки унаследовали любовь к простоте речи у своих предшественников-киников. которые были известны тем, что высказывались прямо и откровенно и критиковали даже могущественных правителей. В каком-то смысле говорить правду в лицо правителю было долгом и привилегией истинного философа. В одной из самых известных легенд о кинике Диогене рассказывается, как Александр Македонский отправился навестить философа. Они были из абсолютно разных миров. Диоген жил как нищий, а Александр как самый могущественный человек на планете. Однако, когда Александр спросил Диогена, что он мог бы для него сделать, киник ответил, чтобы тот отошел, потому что заслоняет ему солнце. Диоген мог разговаривать с Александром как равный, потому что был равнодушен к богатству и власти. Как известно, Александр ушел и вернулся к своим завоеваниям, так и не набравшись мудрости. Стойки же применяли более умеренный подход и заботились о том, чтобы их речь не только была честной и простой, Но и соответствовало потребностям адресата. Нет нужды быть прямолинейным с людьми, если им это не принесет пользы. В своих размышлениях Марк часто говорит о том, какое значение он придает откровенности и правдивости, при этом он также признает, что доносить такую правду до адресата необходимо соответствующим образом. Например, то, как его детский учитель филолог Александр Катиенский мог тактично исправить речевую ошибку произвело на Марка неизгладимое впечатление. Он никогда никого не критиковал публично, не прерывал и не делал замечаний собеседнику, пока тот говорил. Вместо этого он неявно, но искусно направлял его в нужное русло. Марк замечал, что Александр ненавязчиво поправлял собеседника, предлагая свою формулировку, при этом мог параллельно вести разговор на другие темы. Если истинная цель стоиков мудрость, то просто рубить с плеча порой недостаточно. Необходимо приложить больше усилий, чтобы научиться эффективно общаться с другими людьми. Очень важное значение Марк придавал дипломатии. Его долг, как цезаря, а позднее императора, предполагал обсуждение крайне деликатных дел, например, при переговорах о заключении мира с иностранными врагами. Из его личной переписки видно, что он был обаятельным и тактичным человеком, наделенным талантом разрешать конфликты между своими друзьями. И действительно, Фронтон очень восторженно говорил о способности своего юнного ученика примерять друзей, которую ритор сравнивает с мифической способностью Орфея приручать диких животных музыкой своей лиры. За все время правления Марк Аврелий избежал множества серьезных проблем благодаря своему терпению, дипломатическим способностям и умению деликатно выражаться. Он даже напоминает себе, что всегда и со всеми должен быть честным и тактичным, особенно в Сенате. Кроме того, что Марк обладал врожденным талантом дипломатии, у стоиков он узнал, как должен общаться мудрый человек. Аполлоний Халкидонский, например, был крайне не человеком, однако он свою излишнюю самоуверенность уравновешивал широтой взглядов. Марк рассказывает, что еще один его любимый учитель, Секст Хиранейский, производил впечатление очень серьезного и прямолинейного человека, вместе с тем был очень терпелив с неотесанными, и категоричными людьми. Исправление пороков других людей требует невероятного такта. Это все равно что указать человеку на неприятный запах изо рта. Однако он заметил, что Сексту удавалось завоевать уважение самых разных людей умением искусно подстраиваться под собеседника, и это подкупало последнего больше, чем самая сладкая лесть, даже когда философ говорил откровенно или не соглашался. Вне всякого сомнения, стойки, подобные марку больше, чем киники, придавали значение манерам и цивилизованности. Они понимали, что мудрый диалог предполагает умение выражать свои мысли надлежащим образом. И действительно, согласно Эпиктету, самой поразительной чертой характера Сократа было то, что он никогда не раздражался во время спора, будучи исключительно вежливым человеком. Он воздерживался от резких высказываний, даже когда его оскорбляли другие люди. Он терпеливо сносил все выпады в его сторону и в то же время мог положить конец почти любой ссоре, не теряя спокойствия и холодного рассудка. Нам представляется, что Рустик, подвергая критике поведения Марка, порой задевал его за живое, но вместе с тем его замечания попадали в цель и шли на пользу Марку, не нанося ему глубокой обиды. Интересно, где можно найти наставника с таким чувством такта. Гален признается, что таких людей, как киник Диоген, который не боялся говорить правду без обиняков самому Александру Македонскому, встретишь нечасто. Прежде всего, нужно быть открытым любой критике. Согласно Галену, мы должны допустить, что любой вправе указывать нам на наши недостатки и дать себе слово не злиться по этому поводу. И впрямь Марк наказывает себе стараться проникнуть в душу другого человека и изучить его ценности и убеждения, равно как и другому открыть свою душу. Если кто-то убедит его в том, что он выбрал неверный путь в плане своего мировоззрения или поступков, он с готовностью постарается измениться. Марк стремился поиск истины сделать первостепенной задачей в жизни, напоминая себе, что это никому еще вреда не принесло, в то время как ошибочное мировоззрение и невежество вредят куда больше. Насколько известно, так советовал поступать Зенон. Он говорит, что люди всегда готовы указать на недостатки другого, просят их об этом или нет. Поэтому мы должны не избегать критики, а приветствовать ее как неизбежность и извлекать из нее пользу, видя в каждом человеке учителя. Поэтому Гален говорит, что если мы хотим стать мудрыми, то должны быть готовы выслушивать замечания от первого встречного и быть благодарны не тем, кто нам льстит, а тем, кто нас упрекает. Разумеется, это не означает, что мы должны одинаково верить всему, что нам скажут. Марк предельно ясно дает понять, что мы должны учиться отличать добрый совет от дурного и не занимать мысли мнениями недалеких людей. Мы, конечно, должны прислушиваться к большей части мнений, касающихся нас, но не всем им придавать одинаковое значение. Принимая критику спокойно и бесстрастно, мы постепенно научимся выделять рациональные зерна и отличать добрый совет от дурного. И в самом деле, порой лучше учиться на чужих ошибках. Однако, как замечает Гален, мы должны больше доверять совету людей, которые доказали свое право называться мудрыми и добродетельными. Тем не менее, если проявим осторожность, то сможем кое-чему научиться у других людей, пока не нашли такого человека, как Рустик, чьей мудрости мы можем доверять безоговорочно. Чтобы такие отношения состоялись, ученик должен быть честен со своим учителем до мелочей. В одном месте Марк представляет мудрого учителя, который предлагает следующее упражнение. Говорить все, что приходит на ум, не подвергая свои мысли цензуре. Он пишет, что редкий человек сможет его выполнять хотя бы на протяжении одного дня, потому что по своей глупости мы гораздо больше придаем значение мнению других людей, нежели собственным. И все же его целью было обрести такую прозрачность. Мы должны представлять, что кто-то без предупреждения задает нам вопрос: "О чем ты прямо сейчас думаешь?" Мы должны ответить честно и некраснея. Марк заявляет, что хочет обнажить свою душу, сделать ее проще и доступнее, более заметной, чем вмещающее ее тело. В другом месте в своих рассуждениях о духовности он идет еще дальше и подобно кинику заявляет, что мы не должны стремиться к обретению стен и прочих материальных благ. С одной стороны, в этом выражается желание Марка достичь высокого нравственного идеала, обрести такую чистоту души, Чтобы нечего было скрывать от окружающих. Вместе с тем, его стремление перекликается с мощной терапевтической стратегией. Чувство, что за нами наблюдают, помогает нам развить большую осознанность и скорректировать наше поведение, особенно на глазах у ментора, вызывающего у нас восхищение и безграничное доверие. Даже если у вас нет своего рустика, можно просто представить, что за вами наблюдает кто-то мудрый и великодушный. и пользы от этого будет не меньше, особенно если вы представите, что этот некто видит ваши самые сокровенные чувства и мысли. Как говорит Гален, мы не должны терять бдительности ни на час, если действительно хотим стать лучше. Что же имеется в виду? Он объясняет, что Зенон Китийский учит нас все за что бы мы не взялись делать обстоятельно, так если бы мы должны были отчитываться потом перед своими учителями. Это очень эффективное упражнение для ума, которое превращает стоическое наставничество во что-то похожее на практику осознанности. Представляя, что за нами наблюдают, мы начинаем больше внимания уделять своему характеру и поведению. Изучая философию стоиков, как это делал юный Марк, необходимо неустанно практиковать осознанность, а значит следить за своими мыслями, действиями и чувствами подобно тому, как Рустик постоянно наблюдал за ним. Эпиктет говорил своим ученикам, что подобно тому, как ходьба босиком требует повышенной осторожности, дабы не напороться на гвоздь или не вывихнуть лодыжку, также мы должны непрестанно беречь свой характер, дабы не впасть в грех ошибочных нравственных суждений. В наши дни пациенты, проходящие психотерапию и делающие успехи, между сеансами часто задаются вопросом: а что сказал бы их психотерапевт, если бы ему стали известны их мысли? Например, каждый раз, когда их охватывает беспокойство, они представляют, что их терапевт спрашивает: "Где доказательства того, что ваши страхи имеют какие-то основания?" или "Чем подобное беспокойство может обернуться для вас?". Стоит только представить, что кто-то читает ваши мысли и чувства, и вы научитесь их осознавать. Конечно, если вы время от времени делитесь переживаниями со своим наставником или терапевтом, Вам будет легче представить их присутствие, когда их нет рядом. Даже если в вашей жизни нет такого человека, вы все равно можете представить, что за вами наблюдает мудрый и чуткий друг. К примеру, если вы прочли достаточно литературы о Марке Аврелии, вы можете представить, что он помогает вам выполнить сложное задание или справиться с трудной ситуацией. Что изменилось бы в вашем поведении, если бы вы знали, что он рядом? Что он сказал бы по поводу вашего поведения? А по поводу ваших мыслей и чувств, если бы мог их читать. Это, конечно, может быть ваш собственный ментор, но понятно, о чем идет речь. Вполне возможно, что именно этим занимался Марк, когда писал размышления. Рустик умер предположительно около 170 -го года нашей эры, когда Марк осуществлял командование легионами на северной границе во время первой маркоманской войны. Некоторые факты дают основания предположить, что именно тогда он начал работать над своими размышлениями. Поэтому сразу напрашивается вопрос: а не было ли это реакцией на утрату своего друга и наставника? Как мы видим, Марка окружали люди, которые не разделяли его взглядов и находились в оппозиции, а некоторые даже желали его смерти. Похоже, в тот момент он остро нуждался в таком друге, как Рустик, который разделял бы его философские воззрения и наиболее культивируемые ценности. Если Марк на самом деле начал писать эти заметки вскоре после ухода из жизни его наставника Стоика, возможно, он задался целью посвятить свою жизнь самосовершенствованию. Даже сегодня такие письменные упражнения, как ведение дневника, являются популярной формой психологической самопомощи. Однако помимо афоризмов Марка Аврелия и цитат известных поэтов и философов, размышления содержат небольшие фрагменты диалогов. Это могли быть выдержки из лекционных записей, например, фрагменты бесед Эпиктета, которые дал ему Рустик. Либо это были вымышленные диалоги с воображаемым внутренним ментором. Возможно, это были фрагменты запомнившихся бесед со своими наставниками, произошедших много лет назад. Например, можно привести немного перефразировав один из таких диалогов. Учитель. Постепенно, шаг за шагом ты должен строить свою жизнь и быть довольным теми поступками, которые, если на то будет воля Божья, достигнут цели. Ученик. А если на пути к достижению цели я столкнусь с внешними препятствиями? Учитель. Не существует препятствий на пути человека, который во всем действует разумно, справедливо и осознанно. Ученик. А что если возникнет затруднение только в каком-то внешнем аспекте моего поведения? Учитель: Тогда нужно без сожаления принять это затруднение и тактически сместить свои приоритеты, занявшись тем, что позволяют обстоятельства. Это поможет тебе выбрать альтернативный вариант действий, который лучше всего вписывается в общий жизненный план, о котором мы сейчас говорим. Голян считает, что подражание какой-то ролевой модели более целесообразно в молодости. Становясь старше, мы принимаем на себя больше ответственности за свой характер, и особое значение приобретает следование определенным философским принципам и притворение их в жизнь. Чем больше у нас жизненного опыта, тем большую осознанность мы должны развивать и начинать замечать собственные ошибки, не прибегая к помощи ментора. Более того, мы постепенно учимся обуздывать такие страсти, как гнев, с помощью самодисциплины. И их предупреждение при появлении первых признаков. Если мы будем это делать регулярно, то станем менее подвержены негативным эмоциям. Марк начал изучать философию примерно за 30 лет до того, как не стала Рустика. Поэтому, как стоек, он скорее всего был готов перейти на следующую стадию психологического развития, когда начал писать Размышления. Как научиться следовать своим ценностям? Термин ментор заимствован из "Одиссеи" Гомер. Богиня мудрости и победоносной войны Афина переодевается и принимает образ ментора друга Одиссея, чтобы вызволить его сына Телемаха из смертельной опасности. Во время последней битвы Одиссея со своими врагами она постоянно находится рядом, поддерживая его боевой дух и внушая уверенность в победе. По мнению Марка, даже самые ярые стоики не стесняются просить помощи у других. Подобно тому, как раненый солдат, осаждающий крепость, не краснеет, словно девица, когда его боевые товарищи подставляют плечо, чтобы он мог забраться на бойницу. Но чтобы очутиться на другой стороне крепостной стены, нужен такой человек, как рустик. Как говорит Гален, это большое везение, если вы найдете кого-то, кому можете доверять. Однако реальность такова, что большинству людей приходится опираться на свои ролевые модели Как это делал Марк после смерти Рустика. Моделировать можно двумя способами: письменно и в своем воображении. Даже если у вас нет настоящего ментора, который бы всегда был рядом, вы можете применить эту стратегию, используя воображение. Подобно другим античным философам, Марк мысленно представлял образы своих менторов и ролевые модели. Кроме того, он считал, что очень важно обращать внимание на черты характера и поступки известных философов, которые жили до него. Он упоминает, что сочинения Эфесцев, скорее всего, имея в виду последователей Гераклита Эфесского, содержали совет постоянно думать о представителях прошлых поколений, которые показывали пример добродетели. Как мы видели, история Зенона начинается с того, что ему дают закодированный совет извлекать краску из мертвых людей, то есть черпать мудрость, изучая труды прошлых поколений. Марк наказывает себе сосредоточить свое внимание на умах мудрецов, в особенности на их жизненных принципах и понять, какие цели они преследовали в жизни, а чего старались избегать. В размышлениях он называет философов, которыми восхищается больше всего: Пифагор, Гераклит, Сократ, Диоген Киник, Хрисип и Эпиктет. Можно, конечно, выбрать и самого Марка в качестве примера для подражания, если вы изучаете его жизнь и философию. Прежде всего, нужно выписать добродетели того, кто вызывает у вас наибольшее уважение и восхищение. Это простое и эффективное упражнение. Именно это делает Марк в первой книге Размышлений. В последующей главе он рассказывает, что для поднятия духа обращается к добродетелям своих современников. восхваляя энергию одного, скромность другого, великодушие третьего и так далее. По его словам, ничто так не радует душу, как пример добродетели, подаваемый окружающими нас людьми, и по этой самой причине мы должны лелеять эти примеры и хранить их в памяти. Когда мы записываем свои мысли, эти образы предстают яркими и незабываемыми. Стоики считали такой прием здоровым источником радости. Записывая свои мысли о том, что заставляет нас восхищаться тем или иным человеком, размышляя об этом и вспоминая мельчайшие детали, мы сможем подвергнуть их анализу. Набив на этом руку, мы сможем визуализировать те черты характера и описания, которых дается нам легче всего. Например, спустя десятилетия после смерти Антонина, Марк напоминает себе оставаться его верным учеником во всех сферах жизни. Антонин, хоть и не был сам философом, от природы обладал многими добродетелями, превозносившимися стоиками. В размышлениях Марк говорит, что именно Антонин показал пример того, как император может заслужить уважение своих подданных без стражи, дорогих облачений и украшений, статуй и прочих уловок, присущих положению. Приёмный отец учил Марка, что невзирая на свой статус Цезаря, Тот может жить подобно обычному гражданину без ущерба для своего положения или пренебрежения своими обязанностями. Следуя примеру Антонина, он вместе с тем напоминает себе не окрашиваться в пурпур и не превращаться в Цезаря. Лучше окрасить свой ум добродетелями, наблюдаемыми у других людей, решает Марк, и по возможности оставаться таким человеком, каким он стал благодаря философии. Марк отмечает решимость Антонина следовать доводам разума, его простоту и благочестие, непоколебимое внутреннее спокойствие и сдержанные манеры. Марк еще упоминает, что его отец, подобно Сократу, был способен воздерживаться от соблазнов, которым подвержены другие люди, и проявлять умеренность в наслаждениях, в которых большинство людей не знает меры. Если он сможет обрести все эти добродетели, говорил он себе, тогда он сможет встретить свой последний час. со спокойной и чистой совестью, как это сделал Антонин на смертном одре. Помимо добродетелей реальных людей, стойки также представляли гипотетический характер идеального мудреца. То же самое похоже делает Марк в ряде отрывков. Описание такого характера неизбежно выходит немного более абстрактным и преувеличенным. Например, он считает, что идеальный мудрец подобен подлинному служителю богов, который сам обладает неземным элементом разума. Он не подвержен разлагающему влиянию наслаждений, стоек к боли и невосприимчив к оскорблениям. Истинный мудрец подобен воину, погибшему в борьбе за справедливость, то есть в самой благородной битве. И он без безропотно принимает то, что посылает ему судьба. Его редко заботит, что говорят или делают другие, если только это не делается во имя всеобщего блага. Для него естественно заботится обо всех разумных существах. Как если бы они были его братьями и сестрами. Он не дает мнению первого встречного сбить себя с пути истинного, а прислушивается к мудрым людям, которые живут в согласии с природой. Здесь Марк пытается сформулировать, что для него значит человеческое совершенство, и рисует в своем воображении идеального мудреца, который полностью олицетворяет жизненные цели стоиков. Задаваясь вопросом о том, какими качествами может обладать совершенный мудрец, Мы можем также спросить себя, какие качества мы хотим развить в себе в отдаленном будущем. Например, каким человеком вы надеетесь стать после изучения стоицизма в течение 10-20 лет. В своей книге Марк похоже описывает долгосрочные цели стоической терапии, которую он проходит с Рустиком. По его словам, в голове человека, освободившегося от пороков и прошедшего духовное очищение, Не должно быть и намека на какие-либо душевные язвы, ничего такого, что не выдержало бы испытания или укрылось от разоблачающего света. Те, кто этого достиг, добавляет он, больше не подобострастничают и не фальшивят. Они не зависят от других людей, но и не стараются от них удалиться. Это и есть истинные цели стойков и жизненное стремление человека, который встал на путь самосовершенствования. Записывать добродетели, которыми обладает гипотетический мудрый мужчина или женщина, или те, к которым мы стремимся сами, очень полезное упражнение. Также может оказаться полезным описание двух или трех конкретных людей и сравнение их с более общим идеалом. Это могут быть знакомые люди из реальной жизни, исторические фигуры или даже герои литературных произведений. Самое важное усвоить эту информацию, постоянно размышляя над ней. И внося коррективы. Затем отложите эти описания и спустя какое-то время вернитесь к ним снова и подкорректируйте. Подумайте о том, какими конкретно добродетелями, например, мудростью, справедливостью, мужеством и умеренностью, могут обладать выбранные вами ролевые модели. В целом, обдумывая и оценивая эти идеи с разных углов зрения, вы продвинетесь на пути самосовершенствования. Выполняя письменные упражнения в течение определенного периода времени, вы легче сможете представлять что-то в своем воображении. Лучший способ это сделать, представить такую ролевую модель обретение сильных сторон, который для вас является сложной задачей. Стоики спрашивали себя: "А что делали бы в этой ситуации Сократ или Зенон?" Подобным вопросом задавался и Марк. Он спрашивал, как Рустик и другие его наставники Справились бы с трудными ситуациями, с которыми он столкнулся в жизни. Вне всякого сомнения, он представлял, что в этом случае делал бы Антонин. Психологи называют это моделированием чужого поведения. Мы уже затрагивали тему декатастрофизации в когнитивной терапии. Вы можете подумать, например, так: а что в этом случае делал бы Марк? Помимо моделирования чужого поведения с помощью визуализации, мы также можем моделировать отношение других людей к той или иной ситуации. Например, стоики могут спросить: "А что Сократ или Зенон сказали бы об этом?" Вы можете вообразить любую ролевую модель, которая подходит лично вам, или даже целую группу мудрых стоиков, которые дают вам совет. Что они вам посоветовали бы? Как они оценили бы ваше умение справляться с текущей ситуацией? Мысленно задайте эти вопросы себе и попробуйте сформулировать ответы. Можете превратить это упражнение в долгую дискуссию, если нужно. Опять же, если вы моделируете поведение Марка Аврелия, спросите: "А что сказал бы Марк?" Моделирование поведения, как правило, сопровождается мысленной репетицией изменений, которых вы хотите достичь. Представьте, что вы в своем поведении все больше приближаетесь к собственному идеалу. Или следуйте совету своей ролевой модели. Зачастую для достижения результата необходимо сделать несколько попыток. Подумайте о том, что человек учится всему методом проб и ошибок. Представьте, что вы справляетесь со сложными задачами, которые вам предстоит решить, и демонстрируете добродетели, которые хотите обрести. Возможно, вам покажется, что проще продвигаться по пути самосовершенствования мелкими шагами, нежели осилить ситуацию одним махом. Это ещё называют преимуществом визуализации преодоления трудностей над визуализацией овладения ситуацией. Не стоит забегать вперед и ставить нереалистичные цели. Для начала отрепетируйте несколько небольших изменений своего поведения, ведь малые изменения часто приводят к большим. Обучая своих клиентов применять практики стоиков, я обнаружил, что в этом очень помогает наличие простой схемы, состоящей из обучающего цикла включающего в себя начало, середину и конец, который повторяется изо дня в день. Утром вы подготавливаете себя к предстоящему дню, в течение всего дня вы стараетесь вести себя в согласии со своими ценностями, а вечером оцениваете свои успехи и готовитесь повторить тот же цикл на следующий день. Я буду приводить здесь стоические упражнения, выполняемые в начале и в конце дня, так называемые утренние и вечерние медитации. Следование такому режиму дня позволяет вам не бросать эту практику. Эта схема органично вписывается в наше обсуждение моделирования и наставничества. Во время утренней медитации подумайте над тем, какие задачи вам предстоит выполнить и какие трудности преодолеть. Задайте себе вопрос: что сделала бы в этом случае моя ролевая модель? И постарайтесь представить, как этот человек справляется с подобными ситуациями. Мысленно примерьте на себя добродетели, которые хотите продемонстрировать. В течение всего дня старайтесь не терять осознанности, как если бы за вами наблюдал мудрый ментор или учитель. Сегодня мы называем эту практику стоической осознанностью. Однако стоики подразумевали под этим то, что называется следить за собой или по-гречески просочи. Следите за своим телом и умом, особенно когда вы носите оценочное суждение в различных ситуациях. И замечайте даже незначительные признаки гнева, страха, грусти или нездоровых желаний, не говоря уже о вредных привычках. Во время вечерней медитации оцените, как на самом деле все прошло. Возможно, вам потребуется два или три раза прокрутить в уме ключевые события дня. Что сказали бы ваши воображаемые менторы? Что посоветовали бы изменить в вашем поведении в следующий раз? Планирование своего поведения и регулярная репетиция действий в процессе самосовершенствования это уникальная возможность научиться чему-то на собственном опыте и подготовиться к утру следующего дня. Можете спросить себя, например: "Как оценил бы мои усилия сегодня Марк Аврелий?" Античные философы делали нечто подобное. Гален заявляет, что его собственный распорядок дня включает размышление над известной поэмой о философии под названием Золотые стихи Пифагор. То же самое упоминают Сенека и Эпиктет. Скорее всего, это оказало влияние и на других стоиков. Гален рекомендует прочитывать его стихи дважды: сначала про себя, затем вслух. Он считает, что мы должны каждый день вызывать в памяти области, которые наш ментор определил как требующие улучшения. Делать это нужно как можно чаще или, по крайней мере, на рассвете, перед тем, как начать выполнять стоящие перед нами задачи. И ближе к вечеру, перед тем как отойти ко сну. По поводу утренней медитации Гален говорит следующее: как только вы встали с постели и начали прокручивать в голове предстоящие дела, задайте себе вопрос. Первое: какие могут быть последствия, если я стану вести себя как раб своих страстей? Второе: как изменился бы ваш день, если бы вы больше руководствовались разумом, проявляли мудрость и самодисциплину? Марк как минимум четырежды говорит о своих размышлениях о том, как подготовиться к предстоящему дню. Он упоминает пифагорейцев, которые каждое утро созерцали звезды, размышляя о совершенстве их формы, чистоте и обнаженности как символе простого, мудрого и добродетельного жития. Каждый раз просыпаясь, он внушает себе, что поднимается с целью реализовать свой потенциал. руководствуясь мудростью, а не быть только марионеткой, управляемой зовом плоти, сбиваемой с пути приятными ощущениями или неспособностью переносить дискомфорт. Он наказывает себе жить в согласии со своей природой и разумом. Как мы увидим дальше, он также дает себе очень интересный совет по поводу того, как ладить с неудобными людьми, не поддаваясь негативным эмоциям или пренебрежению.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 Можете задать себе эти три простых вопроса. Первый. Что я сделал дурного? Позволил ли я иррациональным страхом и нездоровым желанием управлять собой? Не повел ли я себя плохо в той или иной ситуации и не допустил ли в свой ум неподобающих мыслей? Второй. Что я сделал хорошего? Добились ли вы каких-нибудь успехов, когда действовали, руководствуясь разумом? Похвалите себя и закрепите модель поведения, которую хотите повторить. 3. Что я мог бы изменить в модели поведения? Не упустили ли вы возможность лишний раз поупражняться в добродетели и испытать силу характера? Что вы изменили бы в своем подходе к выполнению той или иной задачи, чтобы добиться лучшего результата? Как мы видим, юные стоики развивали глубокую осознанность своих мыслей и поступков, представляя, что за ними наблюдает и беседует с ними их верный ментор. В некоторой степени того же эффекта можно достичь, если в конце дня устраивать себе что-то вроде экзамена. Это заставляет нас обращать больше внимания на свое поведение в течение дня. Марк также упоминает новое Гераклита: не следует действовать и говорить подобно спящим. Иными словами, Требуется сделать усилия, чтобы пробудить свою осознанность. Выполняя эту ментальную процедуру ежедневно, мы в некотором смысле начинаем сами вести себя подобно ментору. Мы становимся более осознанными в отношении своих мыслей, чувств и действий. Вы также можете культивировать осознанность, задавая себе вопросы в течение всего дня, как это делали стоики. Например, Марк постоянно исследует свой характер и поступки. При этом он скорее всего задает себе вопросы подобные тем, что задавал бы какой-нибудь наставник стоек В самых разных ситуациях он спрашивает себя: "Какие плоды дает работа моей души сейчас?" Так он исследует свой ум, подвергая анализу свои фундаментальные ценности, которые он принимал безапелляционно. Поэтому он вопрошает: "Чья душа во мне сейчас? Веду ли я себя как ребенок, тиран, овца, волк или реализую свой истинный потенциал?" как разумное существо. Для какой цели я сейчас использую свой ум? Не веду ли я себя глупо? Не отчуждаюсь ли я от других людей? Не уводят ли меня от моего истинного пути страхи и желания? Какими страстями сейчас охвачен мой ум? Вы также можете спросить себя: а как это на самом деле работает? Иногда необходимо прекратить что-то делать по привычке и спросить себя, а являются ли эти привычки здоровыми? Стоики применяли сократовский метод постановки вопросов. Эленкус испытание, изобличающие противоречия в убеждениях опрашиваемого, что-то вроде перекрестного допроса на суде. Прежде всего, они считали, что мудрый человек последователен в своих мыслях и поступках, и напротив, глупые люди постоянно колеблются, разрываемые противоречивыми порывами, и словно бабочки порхают с одного предмета на другой. Вот почему стоики так часто восхваляют мудрого человека, который остается верен себе независимо от ситуации, в которой он оказывается. Даже выражения его лица и манеры остаются неизменными, хоть в дождь, хоть в зной. Вполне вероятно, что в рамках стоической терапии Марк подвергся подобному допросу со стороны Рустика и других наставников стоиков. Он фокусирует свое внимание на противоречии между ценностями которыми мы руководствуемся в жизни или нашими желаниями и ценностями на основании которых мы судим других людей или тем, что мы считаем достойным похвалы или порицания. Сегодня терапевты называют такую позицию двойными стандартами. Этот метод постановки вопросов, придуманный Сократом, входит в состав терапевтического подхода, называемого прояснением ценностей, который применяется с 1970 года. И в настоящий момент переживает возрождение популярности среди психотерапевтов и исследователей. Если мы каждый день будем подвергать свои ценности глубокому анализу и пытаться лаконично описать их, мы сможем выработать более четкое направление в жизни. Для этого мы должны задавать себе следующие вопросы. Что для вас важнее всего в жизни? Какие ценности должна олицетворять ваша жизнь? Чем вы хотите запомниться людям, когда умрете? Каким человеком вам больше всего хотелось бы быть? Какими чертами характера вы хотите обладать? Какую бы эпитафию вы поместили на свой надгробный памятник? Эти вопросы перекликаются с хорошо известной техникой представления прощальной речи на своих похоронах, то есть того, чем вам хотелось бы запомниться людям. Вспомните Эбенезера Скруджа из Рождественской песни Диккенса, на которого снизошло нравственное откровение после того, Как ему явился дух будущего Рождества, показав безрадостную картину того, как люди будут поминать его после смерти. И еще одна полезная техника прояснения ценностей для изучающих стоицизм. Вам нужно разбить чистый лист на две колонки и подписать их: ценности, вызывающие желание, и ценности, вызывающие восхищение. Первое Вызывающее желание. Ценности, которые вы хотите обрести в жизни. Второе вызывающие восхищение. Ценности других людей, которые вы находите достойными похвалы и восхищения. Эти два списка на первый взгляд абсолютно разные. Почему они разные и как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы захотели обрести качества, которыми восхищаетесь в других людях? Как сказал бы Стоек, что может произойти в твоей жизни, если ты поставишь стремление к добродетели на первое место? Самым важным аспектом упражнения по прояснению ценностей для стоиков является постижение истинной природы высшего блага человека, понимание нашей самой фундаментальной цели и ей. В сущности, весь стоицизм об этом, о постижении истинной природы блага и следовании этой цели. Как только вы проясните свои главные ценности, сопоставьте их с фундаментальными добродетелями стоиков: мудростью, справедливостью и умеренностью. Если вы будете отводить несколько минут в день на глубокий анализ своих ценностей, то неожиданно поймете, что это весьма полезное занятие. И действительно, упражнение по прояснению ценностей стало неотъемлемой частью методов лечения клинической депрессии в доказательной медицине. Прояснение наших ценностей и попытка неуклонно следовать им помогут обрести правильное направление и смысл жизни, что приведет к более полной реализации и удовлетворенности. Попробуйте совместно с кем-то выработать такие подходы к решению жизненных задач, которые будут ежедневно удовлетворять ваши фундаментальные потребности. Не нужно быть излишне амбициозными, просто начните с небольших изменений. Например, во время вечерней медитации вы можете в прямом смысле оценить свою добродетельность или, вернее сказать, ваше умение жить в согласии с главными ценностями по десятибалльной шкале. Это сподвигнет вас к более глубоким размышлениям о том, Как притворить эти ценности в жизнь? Помните, фундаментальной целью или высшим благом для стойков было умение все свои поступки согласовывать с требованиями разума и добродетели. В этой главе рассказывалось о том, какую роль Юний Рустик сыграл в жизни Марка Аврелия как наставник и ментор. Он убедил юного Цезаря в том, что император извлечет неоценимую пользу из нравственной практики и стоической терапии страстей. Мы переосмыслили наше представление о стоической терапии, «Терапия», исходя из описания данного личным врачом Марка Галеном, и заимствованного из утерянного сочинения Хрисиppa, «Терапия» и сопоставили его с соответствующими отрывками из размышлений. Кроме того, мы рассказали, каким образом можно извлечь пользу из подобных практик в наши дни, независимо от того, есть у вас к кому обратиться за наставлением или нет. Роль наставника заключается в моделировании вашего поведения и отношения к различным ситуациям. В этом помогут различные письменные упражнения и визуализации, необходимые для имитации процесса наставничества стойков. Мы также видели, как золотые стихи Пифагора позволили Галену, Сенеке и Эпиктету выработать схему стоической терапии, которая заключается в разделении дня на три фазы: утренняя медитация, осознанность в течение дня И вечерняя медитация. Мы познакомили слушателя с концепцией прояснения ценностей, применяемой в современной терапии. Размышления и прояснение своих главных ценностей могут помочь в борьбе с депрессией и прочими эмоциональными проблемами, особенно после регулярных усилий жить в соответствии с этими ценностями изо дня в день. Вы можете сравнить эти ценности с стоическими добродетелями и исследовать их с различных точек зрения. Следуя ежедневному распорядку дня. Вспомним вопрос: что для меня важнее всего в жизни? Или, как сказали бы стоики, какова истинная природа блага? Даже если просто отводить по несколько минут в день на прояснение своих ценностей и следовать им при выполнении текущих задач, можно извлечь для себя пользу. Помните, даже малые изменения подобного рода могут быть неожиданно эффективными. Приведенные в этой главе идеи о ежедневной духовной практике, укладывающейся в трёхфазную схему, помогут вам применять многие другие стоические техники и практики. Одного этого простого обучающего цикла, при условии правильного его применения, будет достаточно для многих людей, которые хотят улучшить свой характер и эмоциональную устойчивость, особенно в сочетании с чтением и изучением стоических текстов. Как оказалось, самоанализ подобного рода является важным аспектом обучения античному стоицизму. Как говорил Сократ, жизнь, не подвергнутая анализу, не имеет смысла.